Хорошо, если бы всё это навсегда ушло в прошлое. В нашей стране преданы забвению многие нравственные и моральные ценности. Стремление к быстрым радикальным переменам, поспешность и недостаточная продуманность практических шагов со стороны преемников бывшего СССР осложнили и без того трудные условия возрождения России. Успех здесь возможен только при условии её защиты. в том числе с помощью разведки и контрразведки, от любого негативного или нежелательного влияния извне. Ради этого мы служили своей родине. Пусть также послужат ей те, кто пришёл нам на смену в новой России, не забывая, что в мире есть две профессии, представители которых в случаях крайней опасности первыми идут на риск, не щадя жизни. Это разведчики и солдаты. Вместо анкеты. Я родился в 1925 году в Минске в семье военнослужащего. Если верить архивным данным, мое рождение было отмечено тем, что коллектив служащих Белл Бум Треста, где работала мать, преподнес ей поздравительный адрес, а мне соску и советского производства. В Минске есть большой мост, переброшенный над железнодорожными путями, бегущими в сторону станции Негорелое и далее к Польше и Литве. В детстве, в самом начале 30-х годов, я любил встречать идущий внизу по рельсам поезд, с тревогой ожидая, когда меня окутает облако дыма и пара. поднимавшиеся от паровоза выше моста. Затем я перебегал на другую сторону моста и долго смотрел вслед поезду, пока он не скрывался из виду. Стальная колея звала в дорогу перестуком вагонных колес на стыках. Мать говорила, что это пробуждение страсти к странствиям, скитаниям, к непоседливой жизни. Она оказалась права. «Жена и сегодня говорит». что из-за меня у неё всё время сборы, дороги и опять сборы в дорогу. Отец мой Иван Дмитриевич Дроздов был офицером русской армии. Участвовал в Первой мировой войне на юго-западном фронте, где за храбрость получил Георгиевский крест и удара австрийским широким штыком в грудь, но остался жив. После 1917 года служил в Красной армии. Все годы гражданской войны провёл на фронтах. Там же он познакомился с моей матерью. Потом служил на разных должностях в Белоруссии и на Украине. В первые дни Великой Отечественной войны ушёл на фронт и был тяжело ранен под Старой Руссой. Разрывная пуля вырвала ему одно лёгкое. Полтора года он провалялся в госпитале. А затем служил начальником штаба одного из военных училищ и работал на военной кафедре Казанского университета. Доживали родители свой век в Казани, где когда-то отец начинал свою службу в русской армии. Мать Анастасия Кузьминична Дроздова Панкевич, дочь садовника помещичьего сада под Лепелем в Белоруссии. Подавец-помещик дал ей возможность закончить гимназию, секретарские курсы, устроил на работу машинисткой на английскую бумажную фабрику в Переяславле-Залесском. В 1937 году отца из Минска перевели в одно из военных училищ в Харькове. Моя жизнь и учёба в школе на Украине начались с того, что в первом диктанте на уроке украинского языка я сделал 39 ошибок. на одной странице. Это было первое соприкосновение с иностранным языком. Пришлось браться за учёбу. Повагли книги, я стал читать на украинском языке. Полюбил этот живой и интересный язык. Стал гэкать, что потом долго давалось себя знать. Примерно с 1938 года начал заниматься в различных кружках Харьковского дома Красной армии. Был в зоологическом, поэтому, наверное, безумно люблю собак и прочую животину. Был в кружке исследователей Арктики, что познакомило с суровой историей освоения наших северных просторов.